Лёгкий туман почти не давал разглядеть звезды, так что громадный особняк казался еще более зловещим и темным. Кусты и деревья, окружавшие его, казались какими-то согбенными призраками. Со стороны моря вообще висела сплошная серая пелена. Один раз Джеку послышалось приглушённое звяканье якорной цепи, и он спросил себя, может ли в подобную ночь корабль встать на якорь за рифами, имевшими весьма скверную славу среди навигаторов. Серый море глухо постануло точно спящее чудовище, которому приснился дурной сон. «Полезем через окошко, сэр», — донесся свирепый шоп сэра. «Все огонечки погашены, но он точно там, как бог свят». Вместе подкрадывались они к огромному затемненному дому, и Джек улучшил минутку задуматься о том, почему не было видно ни единого охранника,